Глава 19 Волшебное свидание. Райнхард Алдар Альярский. Слава богам! За лишние две монеты, желающие отнести ящик в номер Роланда, выстроились в очередь. Ещё за две нам пообещали принести прямо в комнаты поистине королевский ужин. Как только мы распотелись и наш багаж унесли, я отправился наверх, как меня заверил трактирщик. Самый лучший номер в этом убогом заведении. Но насколько все плохо, я понял только когда стал подниматься под тесной скрипучей лестнице на второй этаж. Каждая ступень была покрыта грязью и пылью, что заставило меня брезгливо морщиться. Я буквально задыхался от вони, которая витала вокруг, и чувствовал отвращение к самой мысли, что мне придется провести ночь в этом месте. Добравшись до второго этажа, я подошёл к двери своего номера. Она была настолько ветхой, что, полагая, стояла тут исключительно для красоты. Выбить её не составило бы труда даже ребёнку. А глядя на следы от грязных пальцев, оставленных на прошлыми постояльцами, именно выбить эту перегородку и хотелось. Брезгливо скривившись, я всё-таки делать этого не стал. И медленно открыл дверь. Когда она распахнулась, передо мной открылся мрачный и унылый вид номера. Вмятина на полу, облезлые стены, а запах. Это точно считалось лучшим номером. Стало страшно даже посмотреть на худший. Я глубоко вздохнул, подавляя презрение, которое наполняло каждую клеточку моего тела, и зашел внутрь. Кровать, стоявшая посреди комнаты, на удивление по размеру, была большой. Но, к сожалению, это было единственным ее достоинством. На изголовье этого убожества красовалось множество трещин и вмятин, а одна ножка вообще отсутствовала. Ее заменили какой-то деревянной подставкой. С отвращением осмотрел остальной интерьер номера. Мебель была старой и выглядела так, Будто ее принесли со свалки. Мне жутко хотелось просто разорвать трактирщика, а потом сжечь дотла эту забегаловку. Однако я не мог себе этого позволить. Никто ведь не должен был узнать, кто я на самом деле. Оставалось только надеяться, что здесь задерживаться не придется. Я сел на кровать и тут же сильно об этом пожалел. Та подставка, которую кто-то использовал вместо отсутствующей ножки, сломалась под весом моего тела. Кровать накренилась на одну сторону, а потом и вовсе обрушилась на пол. Это было последней каплей. Да, мне нельзя было использовать магию. Для меня ничего не стоило превратить эту жалкую коморку в настоящие апартаменты, достойные меня. Но это потребовало бы слишком много магии, а значит, могло привлечь внимание демонов. Да и я еще не оправился после передачи энергии вратам. Но чтобы восстановиться, нужно отдыхать. А для этого мне нужна была как минимум нормальная кровать. В принципе, если заняться только ей, я потрачу не так уж много сил. Я встал с пола, отряхнулся от пыли, поднял руку и сосредоточился сначала на деревянном каркасе, затем на матрасе и, в конце концов, на белье. Другое дело. Теперь передо мной стояла совершенно новая, более чем пригодная для сна кровать. Только я сделал шаг к ней, собираясь присесть, всё вокруг начало кружиться, и я почувствовал острую боль в голове. Сердце забилось быстрее, а пот палился градом по моему лбу. С трудом я добрался до постели, благо она была от меня всего в паре шагов. Дотронулся пальцами до висков, помассировал их, пытаясь унять боль. Постепенно она утихла, но ее место занял страх. Неужели я еще настолько слаб? Это начинало пугать. Силы мне могут понадобиться в любой момент а я не в состоянии мебель старую починить. Ладно, возможно, я переутомился. День выдался тяжёлым. Ещё и проклятая эльфийка вывела из себя в очередной раз. Она, конечно, соврала, что Адалина не захотела с ней идти. Скорее всего, просто времени было слишком мало до окончания игры. А может, просто моя истинная не поверила какой-то чокнутой сирене. Или... Или Аделина не верит мне? Она сомневается, что я сделаю ее своей женой? Да, это вполне возможно. Девушка, конечно же, понимает, кто я, а кто она. И при этом не догадывается даже, насколько нужна мне. Наверное, я сам был виноват, что у нее сложилось такое отношение ко мне. Моя невнимательность и отсутствие романтических жестов могли привести к неуверенности Аделины в будущем. Это нужно исправить прямо сейчас. Надеюсь, моя истинная уже спит. Она должна была очень вымотана после игры. Я достал из кармана связующее звено между нами, расческу, которую постоянно теперь носил с собой. К счастью, на сны тратить магию нет необходимости так что можно было позволить себе все, что угодно. Я решил создать романтическую обстановку, в которой мы могли бы провести волшебное свидание. Для начала на балконе моего замка, а затем в спальне. Закрыл глаза и четко представил, чего хочу. Поздний вечер, яркие свечи, лучшее вино, нежный аромат цветов и звуки флейты. Аделина Дэвис Вальтер проснулся, так что наша четверка снова была вместе. Но я до сих пор не могла успокоиться после всего произошедшего. Безумно не хотелось ложиться спать, потому что мне было страшно. Страшно увидеть во сне, как сирена снова протыкает насквозь Альберта. Но Абраксоса вряд ли волнует мои страхи. Ему нужно, чтобы я виделась во сне с Райнхардом, Так что какой у меня был выбор? Пришлось пожелать друзьям спокойной ночи, сделав вид, что я засыпаю, и подняться к себе на верхний ярус. Вот только оказалось, что уснуть я просто не могла. Я ворочалась сбоку на бок, пытаясь найти удобное положение. А толку? Как только я закрывала глаза и пыталась расслабиться, в голову лезли мысли о сегодняшней игре. И об охоте в целом. Смогу ли я дотянуть до ее начала? Что, если нет? Как тогда поступит Абраксис с моими малышами? Услышала, что все разошлись по своим кроватям, и, похоже, я одна все еще бодрствовала. Время медленно тянулось, а я все никак не могла провалиться в так необходимый мне сон. Тихий шорох совсем рядом заставил открыть глаза. Альберт осторожно взбирался по лестнице ко мне, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить наших соседей. Я смотрела на него смущенно, не зная, как себя правильно вести теперь после нашего поцелуя. Альберт улыбнулся, словно прочитав мои мысли. Он лёг рядом на спину, а затем ласково притянул меня к себе и крепко обнял. Мы не сказали друг другу ни слова, просто лежали в тишине. Ощущая его сердцебиение, я начала успокаиваться и не заметила, как провалилась в сон. То, что я сплю, стало понятно сразу же. Вместо уже до боли знакомой спальни, мне на секунду показалось, что я очутилась в какой-то оранжерее. Прямо напротив меня стоял огромный букет роз, аромат которых ничем не отличался от настоящего. Я повернулась и увидела, где нахожусь на самом деле. Расторный балкон с видом на мой родной город. В самом углу, рядом с перилами, стоял небольшой столик с едой, за которым сидел и пил что-то из бокала Райнхард. «Доброй ночи, владыка». Добрый, А тебе очень идёт нормальная одежда». «Хорошо выглядишь». Только сейчас обратила внимание, что на мне вместо брюк и кофты надето платье сделанная из блестящей ткани синего цвета. Полностью закрытый наряд, с длинными рукавами, без каких-либо вырезов и украшений. Смотрелось. Смотрелось это одеяние, как сделанное из очень дорогого материала штора. Не хватало только подхвата вместо пояса. «Спасибо, владыка, за комплимент». Король расплылся в улыбке, снова отпил из бокала, затем отправил в рот кусочек сыра. И расслабленно откинулся на спинку стула. «Можешь присесть?» Великодушно разрешил он. «Благодарю, но я и постоять могу. Не стоит беспокоиться. Приятного аппетита вам, владыка!» «Что за глупости? Ты не прислуга, так что стоять нет необходимости. К тому же я хочу поужинать вместе». но собственно, куда деваться из собственного сна?» Подошла к столику, Села рядом с Райнхардом. Он разлил по бокалам напиток, похожий на вино. «Угощайся». «Спасибо, владыка, но я не пью». «Выпей», — засмеялся он в ответ. «Это настоящий напиток. Не то пойло, что ты пробовала раньше». Сделала небольшой глоток вина и с трудом удержалась от того, чтобы его не выплюнуть. Поставила бокал на стол и отодвинула его как можно дальше от себя. «Ну, что скажешь?» «Скажу, что это вино действительно уникально. Такая ошеломляющая горечь и отвратительный запах не позволит никому остаться равнодушным. У тебя просто потрясающее чувство юмора!» Засмеялся король и долил мне в бокалы еще этой гадости. «Владыка, да вы меня сегодня просто балуете комплиментами. И буду делать это всегда, обещаю». Похоже на угрозу. Он снова засмеялся, допил вино. Что ж, хотя бы кому-то из нас весело. Аделина, скажи, ты на игре ведь встречалась с Толилией? Я так полагаю, так зовут Сирену, которую вы прислали? Да, точнее, не совсем. На самом деле она эльфийка. Впрочем, неважно Я хотел узнать, почему ты не пошла с ней. А зачем? В смысле зачем? За тем, что ее послал я, чтобы тебя спасти. Разве я просила меня спасать? Более того, я ведь говорила, что не нужно. Райнхард поставил свой бокал на стол и положил освободившуюся руку мне на колено. Резким движением убрала чужую ладонь от себя и посмотрела в глаза ее владельцу. «Это не только ваш сон, владыка. Не забывайте об этом. Разве я могу забыть? Не хочешь потанцевать?» Простите, владыка, но не хочу. Понимаю, — ответил он с улыбкой. Не умеешь, не переживай, я научу. Владыка, скажите, у меня проблемы с речью? Я сказала «не умею» вместо «не хочу». Я понял, что ты имела в виду, — засмеялся король. Поверь, я тебя очень хорошо понимаю. Да неужели? А что вы понимаете, владыка? Ты боишься. «Давай всё же потанцуем. Я настаиваю». Заиграла медленная музыка. Райнхард, не дожидаясь моего ответа, встал и протянул мне руку. «Латыка, скажите, если вместо того, чтобы принять ваше приглашение, я сиганул вниз с балкона, вы сильно оскорбитесь?» Опять засмеялся. «Такими темпами я скоро себя шутом почувствую. Прошу, просто танец». «Нам будет намного удобнее разговаривать». Со вздохом приняла руку и проследовала за Райнхардом к центру балкона. Правую ладонь он положил мне на талию, а левой крепко сжал мою руку и притянул меня к себе максимально близко. Надо признать, танцевать ей действительно умело довольно посредственно, чего нельзя было сказать о короле. Дракон вёл меня, а я пыталась максимально повторять его движения. На удивление Райнхард не смеялся и не издевался, а делал вид, что не замечает моих неуклюжих шагов. Только улыбался мне и поддерживал. Когда я почувствовала себя увереннее и перестала застрять внимание на своих ошибках, король заговорил. «Вот видишь, ничего сложного. Ты зря переживала. И не только об этом. Мне давно стоило сказать. Тебе совершенно не нужно волноваться из-за будущего рядом со мной. Что? Простите, владыка, но о каком будущем вы говорите? Ты боишься, что я сделаю тебя одной из очередных любовниц, столь лишь разницей, что ты будешь вынашивать моих детей. От удивления я споткнулась и наверняка упала бы, если бы Райнхард не удержал. Дракон попытался продолжить наш танец, но я резко остановилась и отстранилась от него. «Аделина, успокойся. Этого никогда не будет. Как только мы вернёмся домой, сразу же поженимся. Ты станешь моей королевой. У тебя будет всё, чего раньше никогда не было. Роскошное жильё, шикарные наряды, драгоценные украшения, вкусная еда. Тебе больше не придётся никогда работать или кому-то прислуживать. Наоборот, у тебя самой теперь будут слуги». Готова исполнить любую твою прихоть. Ну и, конечно, твоя семья больше не будет бедствовать. Твои брат и сестра будут жить в моём замке. И к ним будут относиться подобающе. Ну да, будут. Видимо, если когда-нибудь найдутся. Владыка, а когда вы их последний раз видели? Прямо перед отъездом. Всё хорошо. Вот только очень уж дети скучают». Просили привести тебя как можно скорее. С нетерпением ждут нашу свадьбу. Уверены, что ты будешь самой красивой невестой. Даже так? Естественно. Ты и в поношенных тряпках без макияжа неплохо выглядишь. А у тебя будут лучшие стилисты, дизайнеры и портные. Не сомневаюсь. После того, как они поработают, твоей красоте позавидует любая девушка как и самой свадьбе. Обещаю, это будет самая роскошная церемония, которая когда-либо проходила. Клятвы дадим в главном храме, а празднование устроим в замке. «Бладыка, это все очень интересно, но вы ничего не забыли?» На пару секунд король задумался. «Разве что какую-нибудь мелочь? Но главное ведь, что ты официально станешь моей женой». К сожалению, владыка, не мелочь. Что же? Вы, владыка, меня спросить забыли. Собираюсь ли я за вас замуж? Выдернула руку и отправилась к двери. Не знала, что находится за ней. Но в данный момент меня устроит все. Пусть даже комната с хищными животными. Уйти Райнхард мне не позволил. Схватил за руку, потащил к столику и заставил сесть на стул, нависнув надо мной. Хватит. «Мне надоели эти шутки. Ты что, цену себе набиваешь? Я и так даю тебе всё, о чём можно только мечтать». «Да что во владыка, моя рыночная цена хорошо известна нам обоим». Король закатил глаза и сел на свой стул. «Ты что, до сих пор обижаешься, что я посчитал тебя мошенницей? Досадная ошибка. С кем не бывает?» «Нет, владыка, не обижаюсь». «Думаю, это ошибка — лучшее, что могло со мной случиться в той ситуации». «В каком смысле?» «Да так, владыка. Помнится, тот шарф стоил пятнадцать золотых, а этот ваш костюм?» Он посмотрел вниз на свою одежду, пожал плечами. «Думаю, около стопятидесяти. Может, сто семьдесят. Как же замечательно!» «Ну, я не сомневался» что тебе должна понравиться нормальная одежда. У тебя теперь тоже будет такая. Безусловно, это просто замечательно для тебя». «Да нет, замечательно не это. Как же удачно мой бокал с вином, так и остался стоять на столе нетронутым». Быстрым движением схватила его и выплеснула содержимое в лицо дракону. Райнхард застыл на месте, словно окаменев от неожиданности. Его глаза расширились от шока, а челюсть опустилась вниз, будто он что-то хотел сказать, но не смог выдавить ни слова. Я поспешила воспользоваться его ступором. Встала и мгновенно преодолела расстояние от столика до двери. «Замечательно, владыка, что вы не назначите мне штраф за испорченные вещи во сне!» Бросила ему перед тем, как повернуть ручку.